Голова четырнадцатая Везли меня как персону весьма важную, с мигалками и двумя машинами сопровождения. Репортеры вынуждены разошлись в стороны, пропуская кортеж. Самый бесстрашный бросился к машине, где я сидел, и завопил. «Илья Александрович, дайте маленькое интервью нашему каналу!» Глюк недовольно рыкнул, но он был единственным, кто обратил внимание на вопящего. Я сделал вид, что не слышу, а водитель, что не видит. Ехал он довольно медленно, чтобы никого не задеть, да и толпа жаждущих со мной пообщаться с утра заметно уменьшилась. «Риторику нужно!» Внезапно проснулся писец. «Чтобы умел трындеть по любому поводу красиво и гладко, при этом ничего важного не говоря. Полезное для тебя умение. А если я не хочу с ними общаться?» «Фу, кто тебя спрашивает?» «Это вообще-то будет входить в твои должностные обязанности!» Кроме того, базовое знание экономики поможет тебе в организации управления собственных предприятий. Песец сел на задницу и потер передние лапы, показывая, что к работе готов. Трудный, но вполне осуществимый. «При тут экономика? Ты только что про риторику говорил. Я вношу изменения в программу твоего обучения, исходя из изменившихся сериалей. Не моргнув глазом, выдал этот пушистый паразит». Мы же не можем допустить, чтобы во главе твоей страны стоял малообразованный, ничего не понимающий в управлении человек. А так, потренируешься на своих предприятиях, потом на Шелагинском княжестве, и, наконец, поведешь к процветанию собственную империю. Найдем подходящие модули и превратим тебя в идеального правителя. Идеальных не бывает. А мы попробуем получить на выходе именно это. Энтузиазм писца пугал. Страшно представить, что будет, когда Олег закончит его портрет. Сама взлетит еще выше. Хотя куда выше. И так до небес. У меня мозги не вскипят. Так я для того в тебе и сижу, чтобы мозги не вскипели. Давай посмотрим, что можно найти из нужного. Мы для начала посмотрим, что есть у Шелагина, потом начнем заказывать. Не страшно, если будет дубль. Страшно, если нужное пропустим. Греков, сидевший рядом, после пары вопросов под защитой от прослушки, принялся что-то усиленно изучать на резервном телефоне, по которому его нельзя было отследить. Помучившись от безделия, я вскоре поддался на уговоры песца и принялся просматривать возможные для покупки модули, делая упор уже на немного другую сторону развития, которая меня раньше не интересовала, но стала довольно важной сейчас. Поиски принесли приятные находки. Артефакторика седьмого уровня, магия льда седьмого и магия жизни шестого. Ни одного модуля по нужным песцу дисциплинам не нашлось. Похоже, придется учить все это по старинке. Песец надежду не терял поэтому я провел почти все время в дороге за поисками. А что еще было делать? Не охранника же отвлекать. Он сидел рядом с водителем и напряженно отслеживал обстановку, хотя нас сопровождали еще две машины. Греков притворялся, что его здесь нет. Похоже, не особо доверял охране, боялся, что могут проболтаться о его присутствии в Верейске, в то время как все уверены, что он в Дальграде. Ехали мы быстро, остановились всего пару раз ради глюка, поэтому до городка с интригующим названием «Нижний Шиповец» добрались быстро. Почему интригующим? Потому что я сколько не искал, так и не смог найти следов других шиповцов. Хоть верхнего, хоть среднего, хоть обычного. Городок был небольшим, и все предприятия в нем тоже не потрясали размерами, но меня вполне устраивало то, что шелк на моей фабрике практически производился вручную. Встречал меня лично директор Павел Петрович Востряков, который с сильной настороженностью отнесся к моему приезду. Еще бы! То не интересовался вовсе, а то вдруг такая срочность. «Документы смотреть будете, Илья Александрович?» Испуганно спросил он. «Какой у вас милый щенок! Чудо просто!» Глюк рыкнул, намекая, что Сюсюканье не для настоящей охранной собаки, но директор в его отношении всего лишь отдал дань вежливости, после чего напрочь забыл о моем домашнем любимце похоже здесь можно много чего интересного нарыть в бухгалтерии заметил писец смотри как потеет мужик не на пустом же месте боится я все равно ничего не пойму нужен грамотный аудит то есть ты понял необходимость этих знаний восхитился писец пока я понял необходимость нужных специалистов пока не буду павел петрович ответил я я здесь чисто со ознакомительным визитом появилось время свободное вот и приехал «А документы по специалисты проверяют». Мужик начал потеть еще сильнее, прям струйки по вискам потекли. Не успевал вытирать. «Производство работает?» — уточнил я. «Да, все прекрасно работает». «И это замечательно, Павел Петрович. Потому что я хочу вас загрузить дополнительной работой. У меня есть необычный шелк, я хочу получить из него ткань». «Сделаем?» — приободрился он. «Все мощности бросим на новую задачу». «Все мощности не надо». «Волокна там не так много. Грузчики у вас есть?» «Конечно, есть как-нибудь». Он засуетился, кликнул кого-то. «Что нужно разгрузить?» «Коробку из багажника машины». Там волокно, но в виде очень перепутанном и мокрым. «Сделаем. Все, что нужно, сделаем. И послушаем и в волокно спредем, и ткань произведем». Зачистил он. «Мы подготовили торжественный ужин в честь вашего приезда. Все наши работники счастливы, что фабрика перешла из рук преступников Живетевых, ваши справедливые и мудрые». — Руки бывают справедливые и мудрые, — заинтересовался песец. — Что-то новенькое. Тем временем Востряков распинался в восторженной речи. И была она очень и очень неконкретной. Такую можно перед любым гостем произнести, а при необходимости повторить в следующий приезд. Все равно их обычно не особо слушают и не запоминают. — Пройдемте на ужин, Илья Александрович. — Честно говоря, времени на ужин у меня нет. А вот на само производство я бы глянул. «Станки в настоящее время остановлены, но, если необходимо, мы можем вызвать работника и запустить». Я представил, как обрадуется такому внеурочному вызову работник и с каким энтузиазмом он будет выполнять мой заказ и отказался. Но на неработающие станки все же глянул. Производили они впечатление прекрасное. Во всех помещениях царила чистота, прямо приятно было смотреть. И, похоже, убирали не перед нашим приездом. Чистота и порядок там выглядели обыденными. «Павел Петрович, как скоро я смогу получить ткань из привезенного мной материала?» Он опять вспотел до ручейков по вискам. «Илья Александрович, материал новый, привезен не в бобинах», — заблеял он испуганно. «Поэтому обещает, что-то я прав не имею, но будьте уверены, мы приложим все силы, чтобы выполнить ваше поручение как можно быстрее». Он опять заговорил про ужин, и Греков, наклонившись к моему уху, прошептал. «Люди готовились». «Нехорошо будет, если ты уедешь, даже не заглянув». Поэтому, нехотя, я согласился на ужин, хотя искать что-то придется потом в темноте, что не есть хорошо. Парадный ужин устроили в зале для заседаний, находившемся в полном соответствии с размерами фабрики. Не слишком большой, но уютный. Кроме директора, там был главный инженер и главный бухгалтер. Ни главных, ни инженеров, ни бухгалтеров, разумеется, на предприятии не было, именовались они так чисто для солидности». У меня пытались осторожно выспрашивать планы на работу фабрики, перемежая вопросы комплиментами Глюку. Тот к комплиментам относился стоически, как и к блюдам, поданным на стол. Его там ничего не привлекло. Я отвечал, что по возможности хочу сохранить все так же, как было раньше, в том числе и с поставщиками, и с клиентами. — Тут вот какое дело, — смущенно сказал директор. — Вся продукция раньше шла живетевым, а теперь они отказываются покупать. «А раньше покупали?» «Раньше они платили всем нам зарплату», пояснил директор с надеждой на меня глядя. «То есть забирали произведенную ткань и оплачивали все нужды фабрики?» Я задумался, а потом набрал Дарину. «Илюша, я тоже только о тебе и думаю», промурлыкала она. «Ты в Дальграде?» «Я в Нижнем Шиповце. У меня здесь производство шелка, полученное в наследство от Живетевых. Соответственно, проблема в чем?» Живеть его от шелка отказываются, и нам нужны новые рынки сбыта. Возьму. Сразу сориентировалась она. То, что не смогу использовать, пристрою. Илюша, ты такой заботливый. Не успела я подумать, что у нас назревает проблема, как ты ее уже решил. То она постоянно меняла, то деловое, то мурлыкающее, обволакивающее. Как будто сама до сих пор не определилась, какой будет правильным. Не просто возьмешь, а заплатишь по рыночной цене. Ответил я. Просто взять кто угодно может. «Злой ты!» — обиженно ответила она. «Мог бы и уступку сделать. Мне моим людям зарплату платить. Подозреваю, что из уступок ее не выплатишь. Я даю твой контакт местным, и вы договариваетесь дальше сами». «Я бы лучше через тебя...» — опять мурлыкнула она. «Глядишь, и еще что-нибудь бы нам перепало». «Дарина, вам уже столько перепало, что еще немного и тресните от жадности. Трещины красивым девушкам не идут», — ответственно заявляю. «Все, я даю твой телефон Павлу Петровичу, решайте дальше без меня. Пока». Я еще услышал с той стороны мурлыкающее «целую», прежде чем отключился. Павел Петрович, как вы поняли, проблема реализации решена. У меня в подчинении есть целительский рот, они шелк возьмут. «Весь?» «Обговорить это с Дариной». рода «Нет, но имеет право решающего голоса». «Если начнет наглеть или будут проблемы с оплатой, тогда звоните мне». Но я думаю, что проблем не должно возникнуть. Не должно, у нас качественная продукция. Надеюсь, в этом убедиться на образце из того материала, который я привез. Сделаем. Я уже отправил сообщение нашему специалисту, он скоро подойдет, потому что нельзя, чтобы волокно высохло окончательно. Вы специалисты, вам и карта в руки. Все сделаем в лучшем виде. После решения вопроса с деньгами, директор фабрики волшебным образом перестал потеть, Из его глаз исчезло затравленное выражение, а главный бухгалтер просто сияло от счастья. Так что ужин, похоже, нужен был для решения финансовых вопросов, а не только для того, чтобы меня задобрить. «Пора на выход», — прошептал невидимый греков. Я выразил сожаление, что мне уже необходимо уезжать, и поднялся. На лицах ужиновших со мной людей отразилось облегчение, но они начали уверять, что им тяжело со мной расстаться. Мне еле удалось вставить слава прощания в тот поток, что на меня полился. Удирал я оттуда быстро. Глюк за мной еле успевал. Я обратил внимание, что хотя я и вел его на поводке, но тот не натягивался, то есть щенок шел ровно рядом с моей ногой, хотя я его этому не учил. В машине он вспомнил, что неплохо было бы поесть, после чего уснул в лежанке, которую я предусмотрительно взял с собой и с трудом впихнул между собой и грековым так, чтобы не демаскировать последнего. Ехали мы по заранее согласованной дороге, и когда оказались максимально близко к заинтересовавшему меня участку, я скомандовал остановиться. «Что-то мне дурновато после этого ужина», — сказал я охраннику. «Я прогуляюсь до лесочка. Со мной идти не надо». «Моя обязанность!» «Присмотрите за глюком», — скомандовал я. «За себя я могу постоять сам». Моё желание выглядело странным, поскольку до лесочка утоптанной тропинки не было, а вот снега уже хватало но мне нужно было скрыться с чужих глаз, прежде чем начну применять свои умения. Если уж Греков показывает, что не до конца доверяет этим сопровождающим, то и мне не стоит. Я медленно побрел через снежную целину, старательно делая небольшие шаги и прижимая руку к животу. «Илья Александрович, вам нехорошо? Давайте я пройду с вами!» — крикнул мне в спину охранник. «Со мной все нормально. Я ненадолго до лесочка и назад. Или, как получится, может и надолго. стойте ждите! Жестко ответил я. «Пищевое отравление — прекрасный повод прогуляться до заснеженных кустов. Надеюсь, никому не взбредет в голову идти и проверять, что я там делаю, чтобы избавиться от неподходящей пищи». «Хорошо придумал», — признал греков, старательно идущий за мной след в след. «Откуда будем перемещаться?» «За кусты зайдем, о порталом». «Зря от машины ушли, я бы за вами вернулся». «Вернулся или нет, это еще бабушка надвое сказала». «Слишком ты хитро выдела Илья!» «Это не критика, а признание заслуг!» Я только хмыкнул в ответ. Кусты были изрядно прорежены еще осенью, так что пришлось ставить невнятную иллюзию, которая в темноте вполне могла сойти за силуэт человека. «Двигаемся вдоль дороги, ищем свороток», — предложил Греков. «Причем должен быть не очень наезженным». Пришлось его тащить порталами за собой в качестве груза. Прыгал я на большие расстояния, поэтому чуть не пропустил нужный поворот. «Обана!» — обрадовался Греков. «Зуб даю оно!» Узкая дорога метров через сто перегораживалась шлагбаумом, возле которого находилась будка охранника, где сейчас кто-то был. А еще вокруг этого места было множество заклинаний, как защитных, так и повещательных о чем я и сообщил Грекову. «Сам пройду, вас провести не смогу», — честно признал я. «Ждите меня здесь, сниму все дополнительно на телефон и вам покажу». Съемка еще велась на камере древних на куртке, так что свидетельств будет достаточно и без того, чтобы Грика все увидел своими глазами. «Холодно здесь ждать-то будет!» — буркнул он, смиряясь. «Вы же маг, найдете чем согреться. Только будку с охранником не поджигайте». «Иди уже, шутник, и возвращайся быстрее! А то твои охранники решат, что у тебя непрерывный понос». Заклинания я отслеживал, закончились они только перед зданием. Вот на нем не было ни одного, и магия вблизи переставала работать. Проверил я на расстоянии, отправляя сначала разные безобидные заклинания, типа поиска жизни, а потом слабое атакующее. Все они прекращали свое существование в паре сантиметров от самого здания. Без магии туда соваться смысла не было, я и не сунулся. Вернулся к Грекову и обрисовал ситуацию, видео тоже показал с домом и не сработавшей магией в его окружении. «Хреново, что там защитные артефакты работать не будут», — сказал Греков. «Не факт. Возможно, возле тела останется прослойка, в которой магия будет действовать. В любом случае это придется проверять на практике. Группу захвата туда отправить и всех хорошенько допросить. Пресекать надо неконтролируемое распространение этой дряни. Вот ведь козлы эти Прохоровы. Вся семейка козлиная, право слово». Что покойный князь, что его дети. Ну, ничего, сейчас захватим этих любителей глушить чужую магию и с Прохоровыми заодно разберемся. Высадишь меня по дороге в Верейск. Я с тобой из леса выйду. Они проболтаются? Не успеют. Группу я прямо сейчас сюда вызову, пересечемся на трассе. Они рано, подготовиться бы. Слухи пойдут, тогда подготовиться они, а мы получим пустышку. Нет, с этим делом тянуть нельзя. А если ошибка? «Извинимся уедем, проблем-то!» «Или не извинимся! Думаешь, пожалуются!» — хохотнул он. Назад мы отпрыгали в точности по своим следам и из леса вышли уже вдвоем. Если охранники удивились, то спрашивать ничего не стали, приняли как должное. Возможно, кто-то даже заподозрил, что и сюда греков ехал с нами. Все же невидимость невидимостью, но вес никуда не девается, и сидения под тяжестью проваливаются». Опять же, глюк лишнего пассажира чувствовал и временами недовольно косился. Но не рычал и не ворчал, так что, возможно, я зря паникую, поскольку вел себя Греков на редкость неприметно. Группу захвата мы встретили по дороге. Греков резво перепрыгнул из одной машины в другую, сказав мне напоследок лишь «Я тебе все потом расскажу». Разумеется, расскажет он не все, но я из него подробности постараюсь выбить по максимуму.